Глава четвёртая, содержащая описание одной из кровопролитнейших битв или, вернее, поединков, таких известных в хрониках семейной жизни. По причинам, указанным в предыдущей главе, и вследствие некоторых других супружеских уступок, хорошо известных большинству мужей, но подобно масонским тайнам, не подлежащих разглашению среди ни членов этого почтенного братства, Миссис Патрич вполне убедилась в несправедливости своих подозрений касательно мужа и постаралась загладить свою ошибку ласковостью. Страсти её были одинаково бурными, какое бы направление они ни принимали. Если гнев её не знал меры, то не было и пределов её нежности. Хотя эти страсти обыкновенно чередовались между собой, И педагоги редко выпадали сутки, когда он не испытывал бы на себе в некоторой степени и то и другое. Однако в исключительных случаях, когда гнев бушевал слишком сильно, ослабление бывало более продолжительным. Так дело обстояло и на сей раз. По окончании припадка ревности месье Патрич пребывал в состоянии благосклонности гораздо дольше, чем это случалось с ней когда-либо раньше и не будь некоторых маленьких упражнений, которые всем последовательцам к Сантипы приходится проделывать ежедневно. Мистер Патриш в течение нескольких месяцев наслаждался бы безмятежным спокойствием. Полная тишина на море считается опытными моряками предвестницей бури, и я знаю людей, которые будучи вовсе не суеверны, склоняются к мысли, что долгий и необыкновенный мир всегда сменяется распрями. По этой причине древние в таких случаях приносили жертвы немезиде, богине, взирающей, по их мнению, завистлимым оком на людское счастье и находящей особенное наслаждение в том, чтобы разрушать его. Будучи весьма далеки от веры в эту языческую богиню и не желая поощрять никаких суеверий, мы были бы рады, если бы мистер Джон Белл. Фр, и другой подобный ему философ, потрудился бы немного над доысканием истинной причины этих внезапных переходов от благополучия к несчастью, так часто наблюдающихся в жизни. Джон Фр, Джон Фрик, 1688-1756, известный лондонский хирург, занимавшийся психологией и физикой. Мы тоже приведём такой пример, ибо наше дело излагать факты, а рассуждать о причинах предоставим умам более высокого полёта. Люди всегда находили большое удовольствие в том, чтобы разызнавать чужие дела и толковать о них. Вследствие этого во все времена и у всех народов существовали особые места для общественных сборищ, Перед эпохой они могли встречаться и удовлетворять своё любопытство. Среди них цирюльники по справедливости занимали выдающиеся места. Новости цирюльни вошли у греков в поговорку, а Гораций в одном из своих посланий делает и о римских цирюльниках почётное упоминание в этом смысле. Английские брадобреи ничуть не уступают своим греческим и римским предтечам. Иностранные дела обсуждаются у них почти с таким же важным видом, как и в кофейнях, а события отечественные куда пространие и непринуждённее. Но их заведения служат только для мужчин, а так как и наши соотечественницы, особенно из низших классов, любят собраться и поболтать гораздо больше всех иноплеменниц, то было бы большим недостатком английского общественного строя. Если бы и они не располагали таким местом, где могли бы удовлетворять своё любопытство, принимая во внимание, что в этом качестве слабый пол ничуть не уступает сильной половине человеческого рода. Итак, в отношении места, где они могли бы собираться, британ всегда можно считать счастливее их иноплеменных сестёр. Ибо, насколько я припоминаю, Мне не случалось ни читать в истории, ни наблюдать во время путешествий ничего подобного. Означенное место является ничем иным, как мелочной лавкой. Там можно узнать все новости. В каждом английском приходе там собираются кумушки, вульгарно выражаясь, по сплетничать. Однажды в такое сборище женщин миссис Патрич была спрошена одной из своих соседок: Не слышала ли она чего-нибудь новенького от Дженет Джонс? На её отрицательный ответ, спрашивавший заметила с улыбкой, что приход очень обязан миссис Патрич за то, что она выгнала вон Дженни. Миссис Патрич, что известно читателю, уже давно излечившаяся от ревности и не имевшая других поводов к неудовольствию по отношению к своей служанке, развязно отвечала, что не понимает, за что тут быть обязанным. Вид другой такой девушки, как Дженни, пожалуй, и нет в приходе. Будем надеяться, что нет, сказала кумушка. Хоть и довольно у нас всякой дряни. Так вы, видно, не слышали, что она разрешилась двойней. Впрочем, она родила их не здесь. Поэтому муж мой и другой наш надзиратель за презриваемыми говорят, что мы не обязаны их воспитывать. «Двойней?» — с жаром воскликнула миссис Патриш. «Вы меня огорошили. Не знаю, обязаны ли мы их воспитывать, но я уверен, что они произведены здесь. Ведь нет еще девяти месяцев, как девчонка ушла отсюда». Ничто не может сравниться с быстротой и внезапностью операции ума, особенно когда его приводит в действие ревность со своими помощницами, надеждой и страхом. Миссис Патрич с мигом припомнила, что живя в её доме, Женни почти никуда не отлучалась. Наклонившись над стулом мух, быстрата сухая девушка вскочила с места, латынь улыбка, и многие другие вещи разом пришли ей в голову. Удовольствие мужа по случаю ухода Женни показалось ей теперь притворным и в то же время весьма искренним, проистекавшим от привышения и сотни других дурных причин только пуще разогревала её ревность. Словом теперь она была уверена в виновности своего мужа и немедленно в большой тревоге покинула собрание. Хотя наша домашняя кошка и младшая в кошачьей породе, но она по своей япости не уступает старшим линиям своего семейства и будучи гораздо слабее благородного тигра, равняется с ним в кровожадности. Когда маленькая и измученная ею для забавы мышь на время ускользает из её когтей, она бесноется, милукает, ворчит, брюзжит, и если отодвинуть ящик или сундук, за которым спряталась мышки, как молния бросается на свою добычу, и с дикой яростью кусает, царапает, мнёт и терзает бедного зверька. С неменьшим бешенством ринулась месяц Патрич на бедного педагога обрушив на него сразу и язык, и зубы, и руки. Парик мгновенно был сорван с его головы, рубашка с плеч, и по лицу несчастного потекли пять кровавых ручьёв, по числу костей, которыми природа по несчастью вооружила неприятели. Мистер Патрич придерживался некоторое время чисто оборонительной тактики, стараясь только прикрыть руками лицо, но видя, что ярость противника не утихает, Он рассудил, что вправе наконец попробовать обезоружить его, то есть придержать его руки. В последовавшей схватке чепчик слетел с головы миссис Патрич. Короткие, не достававшие до плеч волосы встали дыбом. Кардиган, зашнурованный только на одну нижнюю петлю, расстегнулся, и груди, гораздо более обильные, чем волосы, свисели с ниже пояса. Лицо её было запачкано кровью мужа. Зубыскрижитали от бешенства, и глаза метали огонь, словно кузнечный горн. Словом, эта воинственная амазонка привела бы в трепет и человека похробрее мистера Патриджа. Наконец бедняги посчастливилось овладеть её руками и решить таким образом оружие, которое она носила на кончиках пальцев. Как только это случилось, так тотчас мягкость, свойственная её полу, взяла в ней верх над бешенством. В ту же минуту она завелась слезами, а слёзы кончились обмороком. Небольшая доля самообладания, ещё оставшаяся у мистера Патриджа во время этой дикой сцены, причины которой ему были непонятны, теперь окончательно покинула его. Он опромечью выбежал на улицу с криком, что жена его при смерти и умолял соседей поспешить поскорее к ней на помощь. Несколько добрых женщин вняли его мольбам, вошли в дом и употребив обычные в таких случаях средства, привели в конце концов миссис Патрич в чувство к великой радости её мужа. Едва только супруга, выпив успокоительного, немного пришла в себя, как начала выкладывать присутствующим многочисленные оскорбления, нанесённые ей мужем. Изменник, жал волосы она, не только оскорбил её супружеское ложе, но ещё и обошёлся с ней самым бесчеловечным образом. Когда она его за это упрекнула, сорвал с неё чепчик и корсет, оттаскал за волосы, да вдобавок отколотил так, что знаки от побоев она унесёт с собой в могилу. Бедный муж, носивший на лице гораздо явственнейшие следы супружеского гнева, они имел от изумления при этом обвинении столь мало согласным, как надеюсь, засвидетельствующий читатель сыстыневи, ведь он ни разу не ударил её. Его молчание было истолковано собравшимися женщинами как публичное признание, и все не разом стали уна воце в один голос латинский упрекать и бронить его, приговаривая, что только подлицы способны бить женщину. Мистер Патрич сносил всё это терпеливо, но когда жена призвала кровь на лице своём в свидетели его обещевания вечности, он не выдержал и заявил о своих правах на эту кровь, которая действительно принадлежала ему. Бедняге показалось слишком противоестественным, чтобы она восстала мстительницей против него, как кровь убитого против убийцы. Женщина ответила только: "Как жаль, что эта кровь из его лица а не из самого сердца, и объявили в один голос, что если их мужья посмеют поднять на них руку, они выпустят им всю кровь из жил. После многих замечаний по поводу случившегося и множества добрых советов мистеру Патриджу насчет его будущего поведения, общество, наконец, разошлось, оставив мужа наедине с женой, из беседы с Коей мистер Патридж скоро узнал причину своих страданий.